6.4. Что не под силу рыночной экономики. Избавляя общество от товарного дефицита, стимулируя научно-технический прогресс, рыночная организация экономики вместе с тем демонстрирует явную неспособность решать другие, может быть, не менее важные социально-экономические проблемы. К ним прежде всего относится удовлетворение тех общественных потребностей, которые невозможно измерить в деньгах и превратить в платежеспособный спрос. В современном обществе круг таких потребностей весьма широк, а их игнорирование абсолютно немыслимо. Никакое общество не может обходиться без национальной системы обороны, народного образования, единой энергетической системы, сил охраны общественного порядка, аппарата управления государством и тому подобное Поскольку речь идет о товарах и услугах, которыми поровну пользуются все граждане страны, они получили название общественных или коллективных товаров. Производство этих товаров и услуг целиком вынуждено брать на себя государство, финансируя его из средств бюджета за счет налогов на доходы предприятий и отдельных граждан. При этом государство должно учитывать, что общественные товары имеют весьма сложную структуру. Ибо часть из них, например, национальная оборона, потребляется всем населением страны поровну, другая – лишь частью населения, услугами лица данного региона, третья – лишь малым коллективом, коммунальные услуги, предоставляемые муниципалитетом данного населенного пункта. Но, тем не менее, совершенно ясно, что удовлетворение потребностей на общественные товары не может происходить на рыночной основе. Страница 78 мая. Вторая проблема, лежащая за пределами досягаемости рыночного механизма, связана с так называемыми внешними эффектами. Суть их в том, что деятельность предприятия рыночного типа может иметь как отрицательные, так и положительные последствия, не имеющие непосредственной денежной меры, но реально влияющие на благосостояние других членов общества. Таковы, к примеру, Внешние эффекты, связанные с загрязнением окружающей среды в результате производственной деятельности, исчерпание природных запасов из-за безудержного вовлечения хозяйственный оборот, возникновение региональных и структурных диспропорций в производстве и прочее. Конечно же, рыночный механизм сам по себе не способен нейтрализовать эти негативные последствия, потому что ориентирует экономику исключительно на постоянно возрастающий платежеспособный спрос. Поэтому регулирование внешних эффектов по необходимости должно взять на себя государство. Оно делает это путем их измерения и организации перераспределения доходов через госбюджет с целью погасить негативные внешние эффекты или справедливо перераспределить выгоды, полученные от положительных внешних эффектов, например, ирригационных работ, инициатором которых выступил один производитель, а положительными результатами пользуются многие. Ликвидация негативных внешних эффектов возможна и путем прямого администрирования, то есть запрета, эксплуатации части невосполнимых природных ресурсов, применения вредных технологий, производства товаров и услуг, наносящих ущерб здоровью людей и тому подобное. Виновные в нарушении таких запретов подвергаются штрафам, размер которых многократно превосходит возможные выгоды производителя». В своей борьбе с негативными внешними эффектами государство не одиноко. Ему помогают многочисленные общества по защите прав потребителей, свободные прессы, институты представительной демократии. Все это дает возможность существенно корректировать действия рыночного механизма, смягчать или вовсе ликвидировать негативные последствия слепой игры рыночных сил, проявляющейся во внешних эффектах. Наконец, третья группа проблем, порождаемых ограниченностью рыночного механизма, связана с важнейшими социально-экономически правами личности и, в первую очередь, с правом на труд. Надо иметь в виду, что теоретически немыслимо и практически невозможно рыночная экономика с полной занятостью. Выше мы говорили о мобильности всех видов ресурсов, включая трудовые, как об одной из существенных черт рыночной экономики. Страница 79. Такая мобильность автоматически предполагает периодическое возникновение, рост или уменьшение разных видов безработицы, Технологической из-за свертывания устаревших производств, структурной из-за перестройки структуры экономики, региональной из-за неравномерности развития разных регионов, скрытой из-за разорения части фермеров. Роль государства в этой сфере отношений сводится вовсе не к тому, чтобы любой ценой обеспечить полную занятость. Это означало бы разрушение самого рыночного механизма. Задача состоит в другом. В эффективном регулировании рынка рабочей силы, поддержание с помощью социальных выплат людей, не по своей воле утративших рабочие места, осуществление программ, по созданию новых рабочих мест и так далее Существует и требует государственного вмешательства и иные проблемы, которые рынок решить не в состоянии. Сюда относятся крупные инвестиционные проекты, не скорых прибыли и связанные с большим риском, неравномерность регионального развития, необходимость борьбы с инфляцией и монополизмом и многое другое. Итак, с одной стороны – Рынок представляет собой наилучший, то есть наиболее эффективный способ хозяйственной организации из всех известной истории, а с другой стороны, у него есть весьма существенные недостатки, которые могут и должны быть нейтрализованы или смягчены с помощью разных форм вмешательства государства, политических и общественных организаций. Именно поэтому нормальной экономикой повсюду считается регулируемая рыночная экономика, в которой более или менее удачно решается задача совмещения саморегуляции рыночных отношений с их корректировкой в соответствии с социальными приоритетами. Не случайно неотъемлемым свойством рыночной системы является ее многосекторность, то есть разнообразие форм собственности и хозяйственной деятельности. Удельный вес каждой формы определяется только рыночной эффективностью и не одинаков в разных странах. Для развитых стран наиболее типично акционерная корпоративная форма собственности. Она преобладает в крупных производствах с большими массами применяемых средств производства и капитала. В сфере же мелкого и среднего бизнеса доминирует частная или индивидуальная форма собственности. Страница 80 -я. Кроме названных двух основных форм, в большинстве рыночных стран успешно функционирует кооперативная, коллективная форма собственности. Как правило, это производственные кооперативы или целые небольшие предприятия, выкупленные коллективом у частного собственника, очень важную роль Во многих отраслях играет и государственная форма собственности. Госсектор обычно охватывает малодоходные отрасли производства, энергетика, часть транспорта, почты и тому подобное, и социальную инфраструктуру, просвещение, наука, здравоохранение, социальное обеспечение. Госсектор выполняет две взаимосвязанные функции – служит источником независимого от негосударственного сектора источника доходов бюджета и выступают регулятором самых разнообразных рыночных процессов – от смягчения проблем занятости до поддержания конкуренции в прибыльных сферах экономики.